Респектабельные юноши ухаживали за ней на приёмах, и на первый взгляд, она могла легко затмить свою аристократичную мать и простоватую сестру. Но истинный мир Розмари оставался для всех секретом. Её рождение было искусственно содержано. Врач опаздывал на 2 часа, и мать девочки всё это время по совету акушерки сжимала ноги, хотя головка ребёнку уже показалась.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 Трепанация или трифинация от греческого трифонун сверлить. Проводилась по-разному. Это могло быть соскребание фрагменты кости, выпиливание квадратного окошка, высверливание множества мелких дырок, вроде перфорации на почтовые марки, либо создание круглого отверстия в черепе. В качестве инструмента использовали кремень, обсидиан, металл или раковины моллюсков. Вы удивитесь, но это похоже не было на нейрохирургию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 Хирург сэр Эстли Купер говорил в 1839 году о трепанации как о варварском методе. «Если вы вздумали сделать трепанацию, вас самого надо трепанировать». Хотя трепанация черепа по сей день является методом лечения черепно-мозговых травм, некоторые люди делали ее не для спасения жизни, а из прихоти. В 1965 году голландец Барт Хьюс решил, что эта операция вознесет его сознание на новый уровень.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 Для получения психоделического опыта безопаснее закинуться ЛСД, чем сделать тебе нейрохирургическую операцию. Кроме того, это существенно проще организовать. Добраться до причин безумия. Чтобы лучше понять судьбу Розмари, нам надо обратиться к самым истокам хирургии мозга, к древней практике трепанации черепа. Трепанация, то есть создание искусственного отверстия в черепе, первая известная операция в истории человечества.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 Этот сюжет часто повторяется в живописи того времени. Прочти мне вполне понятно, является ли он метафорой или изображает реально проводившуюся хирургическую операцию по удалению злочаясного и несуществующего камня из головного мозга. Жизнь однако всила пример с искусства. И в 1888 году швейцарский врач Готлиб Бурхард провёл шесть операций на мозге. Не имея никакого хирургического опыта, он пытался так лечить пациентов от шизофрении и галлюцинаторных по мрачении сознания. Подобно древним медикам, Бурххард просверливал в височной кости отверстие трепаном, костная пила, чем-то напоминающая форму для вырезания круглого печенья. Однако он шёл дальше своих коллег, скрывал твёрдую мозговую оболочку и удалял части коры головного мозга, порой применяя для этого острую лорочку. Да-да, он вычёрпывал ложечкой мозги. Хотя некоторые пациенты становились менее буйными и прекращали страдать от галлюцинаций, у многих появился стойкий неврологический дефицит, были случаи смертей от различных осложнений и даже самоубийств. Один психиатр тех лет отметил: "Бурхгард полагает, что беспокойного пациента можно утихомирить, соскребая кору мозга". Операция, которую делал Буркгард, представляла собой первую лоботомию, хотя сам этот термин появился спустя несколько десятилетий.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 Впрочем, этой дисциплине мы обязаны захватывающими открытиями в области связи между мозгом и поведением, а заодно и развитием нейроанатомии. Финиас Гейдж, горячий парень с дыркой в голове. 13 сентября 1848 года статный бригадир строителей по имени Финиас Гейдж трудился на железнодорожную компанию в Вермонте. Он и его бригада проделывали углубление в горной породе загружали туда взрывчатку, затем заполняли песком и уплотняли песчаную пробку ломом. Ну, то есть предполагалось, что всё пойдёт именно так. Геич аккуратно трамбовал порох перед добавлением песка и на секунду отвлёкся, повернул голову, чтобы поглядеть на своих рабочих. В этот момент его голова как раз находилась над остроконечным ломом, который случайно чиркнул по стенке углубления и высек искру. От неё сдетонировала взрывчатка.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 Эгош Маниш начал экспериментировать с новой психохирургической техникой – лейкотомией, от греческого «перерезание белого», то есть белого вещества головного мозга. Первой пациенткой оказалась женщина, много лет страдавшая от тяжелой депрессии. Пальцы самого Маниша были изуродованы подагрой, поэтому другой хирург под его руководством просверлил череп больной рядом с макушкой и ввел в лобную долю спирт, который разрушает нервные клетки. Такой же спирт содержится в вашем бокале вина. Однако не переживайте, один бокал ничего не разрушит. В последнем для операции использовался специальный инструмент под названием лейкотом. Он представлял собой металлический штырь, который вводился в податливую ткань мозга и выпускал специальную петлю на конце, а она вращалась как насадка миксера. Впрочем, движения лейкотомом больше походили не на взбивание яиц, а на резку шариков перезрелой дыни. Как потом писал американский хирург Джеймс Уоттс, «Мозговое вещество напоминает по консистенции масло, полежавшее вне холодильника». Пожалуй, теперь вы не сможете смотреть на взбитые яйца, дыню или масло, как раньше. Позже Маниш был удостоен Нобелевской премии по медицине, хотя многие его пациенты после операции возвращались обратно в те же самые психиатрические лечебницы. И хотя медицинское сообщество было вновь шокировано, Маниш не отступил, в отличие от Бурхарта. Он упорно проповедовал свои идеи. Одним из его поклонников оказался Уолтер Фримен, тот самый американский невролог, который впоследствии провел лоботомию Розмари Кеннеди. Фримен решил продолжить дело Маниша уже в Америке. Для этого он скоопировался с нейрохирургом Джеймсом Уотсом. Когда в 1936 году первое прооперированное ими пациентка не только выжила, но и вроде как поправилась, то он не был виноват, что он не был виноват,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 говорить и больше никогда не покидала стен учреждения для психически больных. Семья Кенноди с тех пор не упоминала её в письмах, как будто изо всех сил стараясь забыть о ней. Но такие неудачи не останавливали Фримена. Ему хотелось ещё больших инноваций. Фримен играет соло. Как-то раз Фримен обратил внимание на обычный нож для колки льда, лежащий у него на кухне. Он показался ему отличным инструментом острым, но не слишком, при этом прочным. Даже размер идеально подходит. Аликотом маниша ломался, а нож для масла требовал участия практикующего нейрохирурга. Фриман решил, что такие сложности ему ни к чему. Так появилась техника лоботомии ножом для колки льда. Усыпив пациента при помощи электросудорожной терапии, Фриман нацеливал инструмент на лобную долю, приподнимал века, вставлял нож аккуратно заколачивала его молотком через тонкую стенку глазницы, проходя над глазным яблоком, и входила в мозговую ткань. В этом месте он обычно делал паузу и позировал перед фотографом. Дальше Фримен двигал ножом влево, вправо, вверх и вниз, после чего извлекал его и оперировал в противоположную сторону. Пациент просыпался с глазами как у енота и, ну то есть на это все надеялись, более спокойным. Бывший партнёр Уотса был в ярости, что новая техника не требовала ни операционной, ни нейрохирурга, но Фримана было совершенно всё равно. Теперь он мог делать сколько угодно лаботомии и распространять чудо-лечение по всей стране. У Фримана даже была специальная машина, в которой имелось всё необходимое оборудование для операций. Он называл её лаботомобиль. А лаботомированных пациентов он называл своими трофеями. Пожалуй, в гордыне ему не откажешь. Однако у Фримана были и критики.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 В леботомию подвергали проблемных родственников, детей с низким интеллектом или особенностями темперамента, таких как несчастный Розмари Кинод. Говард Дали, написавший автобиографию под названием Моя леботомия, был психически здоровым двенадцатилетним ребёнком, но мать его не выносила его поведения и его самого. Шесть психиатров говорили ей, что Говард не нуждается в лечении, а четыре намекали, что лечение нужно ей самой. И всё-таки она убедила Фримена леботомировать ребёнка. А вы думали, злобные мачехи бывают только в сказках? Психохирургия сегодня. Фримен продолжал делать лоботомии вплоть до 1967 года, когда последняя его пациентка погибла от кровоизлияния в мозг. Но само применение лоботомии к тому моменту умирало. Почему? Потому что появился хлорпромазин, продававшийся под названием Тарозин, в честь Тора, скандинавского бога грома и бури. Примечание переводчика: В России он больше известен как аминозин. Тарозин был первым эффективным антипсихотиком и при всех недостатках оказался определённо более гуманным, чем лоботомия. Сегодня нейрохирургия тонкая, точная и потрясающе воображение дисциплина, далеко ушедшая от античного сверления черепов. А вот существует ли психохирургия? Современное понимание сложности мозга, психопатологии, мультидисциплинарный подход к лечению психических болезней и новые лекарства – все это полностью изменило психиатрию. Впрочем, и по сей день операции для лечения душевных расстройств проводятся, но очень ограничены. К счастью, их уже не делают ножами для колки льда.